Боровицкая башня О подземельях Боровицкой башни можно рассказать немало. Эту башню вместе с двумя отводными стрельницами построил Пьетро Солари в 1490 году. Нижний массив Боровицкой башни состоит из помещения с готическим сводом, занятого подвалом, часовней и церковью. Толще и северный стен прорезана лестницами и коридорами в юго восточном углу башни проделана каменная винтовая лестница для прохода на пятый этаж в верхушку башни ведет очень узкая каменная лесенка проделанная в толще стен писал сергей петрович бартенев под сохранившийся от в одной стрельницы и боровицкой башни Существует подземелье, в которое в 1866 году при прокладке газовых труб было засыпано землей по причине провала свода. Из башни входа в это подземелье не было. Щербатов, заложив траншею со стороны Александровского сада, наткнулся на кирпичную стену, пробил ее и попал в тоннель, идущий под Боровицкими воротами. Из тоннеля шел узкий проход, через который археологи проникли в высокую, около 11 метров, и длинную, почти 8 метров, палату, расположенную под правым выступом Боровицкой башни. В прошлом эта палата имела три этажа. В самом ее верху виднелись заложенные окна амбразуры. Помещение на три метра заполняло земля. На расчистку ее ушло три недели. Все это время археологи искали вход в найденную палату со стороны Кремля. Поиски увенчались успехом. Вот что писала об этом газета «Московские ведомости». В Боровицкой башне имеется часовня, которая помещается в центре со стороны Императорской площади. Вход в церковь Иоанна Предтечия идет через часовню и поднимается по лестнице выше. перед часовней Устроен шатер на каменных столбах. Влево от входа в часовню находится дверь, скрывающая также вход в церковь, выходящая в алтарь ее. Здесь, под круглой лестницей, поднимающейся вверх, находится углубление аршина в два высотой. Вот из этого углубления стали сегодня пробивать стену вправо. Работа оказалась не напрасной, так как скоро удалось пробить кирпичи, и обнаружить пустоту. Последнее составляло проход, идущий в стене к проезду и скоро поворачивающий под прямым углом налево по направлению к открытой палате и направо по направлению к Императорской площади, где он заканчивается под ступеньками, ведущими в часовню. Теперь несомненно, что ход из палаты существовал прямо на Императорскую площадь и впоследствии с устройством часовни был заделан. С целью поисков прохода под левую сторону Боровицкой башни Щербатов начинает раскопки в тоннеле под проездом ворот. Вначале откопали замурованный ход шириной 0,7 метра. На расстоянии 1,5 метра его перегораживала решетка из толстых железных прутьев. За ней ход становился уже. Расчищать его от земли не стали. Посчитав, что этот ход идет к неглинной, археолог произвел раскопки у подножья Боровицкой башни со стороны Александровского сада, где обнаружил на глубине приблизительно полутора метра небольшое отверстие в стене башни. Оно выходило в тот самый засыпанный землей короткий ход. Видимо, это был так называемый подошвенный бой, позволявший держать под обстрелом пространство вблизи Боровицкой башни. Затем газета «Русские ведомости» сообщила о том, что в тоннеле под проездом Боровицких ворот обнаружен был короткий около двух аршин длины и один аршин ширины проход, упиравшийся в кирпичную стену с небольшим окном с железной решеткой. О том, какое помещение находилось за указанной стеной, газеты умалчивают. Дальнейшие раскопки под проездом ворот привели к еще одному открытию. Как выяснилось, внизу находился не тоннель, а палата, засыпанная землей до самых сводов. Высота палаты достигает почти шести метров, стороны же ее имеют неравномерную длину. Очистка земли производилась по стороне тайника, обращенной к Кремлю. Оказалось, что длина ее составляет восемь аршин. «Земля около стены была очищена сегодня, 30 июля, до пола, который оказался кирпичным, причем была обнаружена довольно значительная покатость по полу от правого выступа башни к левому», писали московские ведомости. Начиная раскопки под Боровицкой башней, Щербатов надеялся найти здесь лаз во внутристенный проход, ведущий к соседним башням, оружейной и водовзводной. Но лаза не обнаружили. Археолог пришел к выводу, что он был уничтожен еще в XVIII веке, когда урезали часть Боровицкой башни и изменили направление ее ворот. Что же касается замурованных арок в самой крепостной стене, то они представляли собой сводчатые проходы, по которым из Кремля отводились почвенные источные воды.